Глава вторая. Ее звали Лотта Хас. Статная дама средних лет с проницательным взглядом. Больше смахивает на валькирию, чем на ведьму, — решил Стив. Она сидела на стуле, выпрямив спину, и пристально посмотрела на вошедших. Скорее всего, она находилась в своей комнате, нечто среднее между гостиной и спальней, но вполне удобно. И от гостей подальше в самом дальнем конце квартиры. Когда Стоун представился сам и представил Стива, она едва удостоила их кивком головы. Не так уж трудно было догадаться, почему двое полицейских явно испытали облегчение, получив разрешение удалиться. Раздраженным тоном Лотта заявила, что все, что могла, она уже рассказала, и больше ей добавить нечего. Как натурализованная гражданка США, она требует законного права на присутствие адвоката. Стоун обменялся взглядами со Стивом. Еще одна законница, поднаторевшая в юриспруденции с помощью телевизора, говорила кислое выражение на лице сержанта. После повтора десяти серий. Перри Мейсона, теперь каждый болван в стране стал доморощенным адвокатом, способным обсуждать тонкости закона. Примечание. Перри Мейсон. Герой детективных романов Гарднера. Стиву пришлось объяснить ей, что повторить все же придется, поскольку они не могут полагаться на факты, полученные из вторых рук, даже из рук своих же коллег-полицейских. «А что касается адвоката, то, — пояснил он, — на этой стадии в нем нет никакой необходимости». «Так», — произнесла Лота, с сомнением обдумывая его слова, — Из ванной, которая угадывалась за полуоткрытой дверью, до Стива доносился звук падающих капель, по-видимому, из неисправного крана. Пол, под башмаками Стоуна, переминавшегося с ноги на ногу, противно поскрипывал. Наконец пауза кончилась. — Хорошо, — проговорила экономка, — значит, вчера я ночеваю у своя сестра. «Воскресенье и понедельник — мой свободный дни. Вы понимали?» «Потом я пришел утром и...» «Это ваша сестра?» — перебил Лотту Стоун. «Она что, живет в Санта-Монике?» «Я только сейчас сказала, что я пришел...» Улыбка экономки выражала презрение. «Что, я буду пойти пешком из Аляска?» Стив, склонившись, быстро записывал в блокнот. — Сестру зовут миссис Анна Лиза Горман. Адрес — 14-я улица, к югу от Бродвея. Миссис Хасс вышла из дома сестры ровно в шесть утра и через полчаса была здесь. — Значит, вы приходите сюда в шесть тридцать, — продолжил Золотту Стоун, — и обнаруживаете тело? — Сейчас мой очередь, — говорить. Кто-то хотел узнавать все из первая рука. Стоун вздохнул. Он и так был нетерпелив, а на женщины его просто не хватало. — Хорошо, миссис Хасс, пусть будет по-вашему. Только постарайтесь закончить ваш рассказ еще сегодня утром. В полседьмого утра я открыл входная дверь. — повторила экономка, — с черного хода. У меня, конечно, есть ключ от парадного, но я им никогда не пользоваться. Как всегда, я иду сначала в свой комнату в доме вешать пальто, положить свой сумочка, сменить свой тяжелый уличный обувь, а то будешь тревожить герр-доктор. В доме я одевать... Она запнулась, подыскивая нужное слово. — Тапочки, — подсказал Стив. — Так согласилась экономка, «одевал тапочки, потом шел кухня кипятить вода в чайнике. гер доктор, конечно, спит. Это время ему рано вставать. Но я все равно немножко прибраться. Вчера вечер принимал пациенты». Голос Лотты задрожал, она перешла к моменту, когда увидела тело. Экономка замерла от ужаса. Страх и шок, испытанные недавно, заставили ее окаменеть. По ее словам, она не могла ступить шагу по длинному коридору. Она закричала или позвала на помощь? — Нет, нет, э, на Тюрлихр? — Нет, ведь она говорила, в доме не души, кроме... Она начинает дрожать убийцы. Он мог быть еще в доме. Как только она обрела способность двигаться, то тут же вызвала полицию. «Откуда — Откуда? — прерывает ее рассказ Стоун. — В доме несколько телефонов. — Так, почти в каждой комнате. И она указала рукой в сторону кухни. — Я звонил оттуда. Через открытую дверь спальни-гостиной можно было видеть современную кухню, выдержанную в гармонирующих друг с другом тонах кафельной плитки и эмали. На полке буфета с фаянсовой посудой выделялся ослепительно-белый величественный телефонный аппарат. «Полиция прибыл. Посмотрите», — продолжает она, возбужденно жестикулируя. Год, сайданг! Так быстро!» Я хотел звонить Анна Лис, но офицер говорил, нельзя. — У кого, кроме вас, есть ключи? — снова перебил ее стол. — У гер доктора Мирик, конечно, и еще у этой женщины Круз. — Кто это? Его подруга? — Ах, что вы такое говорите! — Должно быть, испанка, судя по фамилии, — подумал Стив. Но потом Лотта продиктовала имя женщины по буквам, и оказалось, что это никакая не Круз, а мисс Круэс. Она тоже работала у доктора Мирика, кем-то вроде секретаря. Адреса миссис Хасс не знала, но, по ее словам, в телефонной книжке Гера доктора должны быть все координаты. На вопрос о том, что происходило на квартире доктора вчера вечером, она ответила, точно не знала, но думай, тот же самый, как и всегда бывает. Почему? Потому что так всегда выглядит гостиная после этих сборищ. Все курят, разбрасывают вещи и устраивают страшное беспорядко. Стоун поинтересовался, что это за сборище, о которых она говорит, но миссис Хас толком не смогла объяснить, что именно имеется в виду. В общем, когда все собираются вместе и говорят одновременно, а Герр-доктор сидит и за всем этим наблюдает. — Групповая психотерапия, — предположил Стив. — Так... Обрадовалась экономка и тут же рассказала, что сеансы на квартире доктора проводились три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Обычно они начинались в семь вечера, а окончались примерно в полдесятого. Ну, может быть, чуть позже, но никогда после десяти никто из группы не оставался, потому что в это время гер доктор уходил. — А куда, миссис Хаас? — К этой Мона, я думаю, — пожала она плечами в типичном европейском духе. Стоун взглянул на своего напарника, чтобы убедиться, что тот успел записать это имя. — Может быть, вам известно, где эта Мона живет? — Телефон местный, вот что я знаю. Два или три раза, герр, доктор, оставляй этот телефон, просил «звонила» когда пришел кто-нибудь из его «Халфстаркен» и хочет его видеть. То есть кто-то из его пациентов, да? Какой пациент? Это настоящий хулиган. Один бродяги и наркоманы. Во всем мире такое есть, даже у нас в Германии. Вернемся к вчерашнему вечеру, миссис Хасс. Осторожно вставил Стоун. «Я уже знаю, что это ваш выходной, но вы случайно не знаете, уходил ли доктор из дома, как обычно? Или, может, кто-то должен был к нему прийти после сеанса?» Миссис Хасс заколебалась. Этот двойной вопрос, похоже, сбил ее с толку. «Я знал только...» «Он писал в книгу всех, кто к нему приходить». «Такая книга, где есть расписание встреч. А вот уходил он или нет...» И она опять замешкалась. «Нет, моя думать, что не уходить. Потому что он звонить мне у Анна Лиза». «В какое время?» «Ах, я не знаю точно. Может быть, девять, да?» Анна-Лиза уже включать свой телевизор для большой фильм. И тут звонит телефон. Это гер доктор И так сердитый, никогда такой раньше не слышал, говорит, пленка его испортили. Может, это я включал его магнитофон? Она горестно вздохнула. Натюрлих моя говорит. Нет. Что я, дурак? Трогать такой дорогий аппарат? «Это, наверное, она, — говорить я, — ваша крус! что-то напортил или...» Она остановилась посреди фразы и, быстро моргая, начала, как показалось Стиву, обдумывать какую-то мысль. Он почти видел, как она рождается в ее мозгу. «Всегда они спорить и спорить, — начала она медленно, — что-то у них не так. Ах, моя трудно объяснять!» Она прижала большие бледные ладони к пышному бюсту, и Стив обратил внимание, что на ее пальцах нет колец. Так смешно. Это женщина? Одна ладонь, стремительно взлетев, зажала рот. Глаза миссис Ханс округлились. — Но вы не думать, что я имел в виду? — Хорошо, миссис Ханс, — кисло заметил Стоун, — нам все ясно. С привычной ловкостью профессионала он подвел черту в разговоре, продиктовав Стиву за пять минут только факты и никаких эмоций или предположений. Поблагодарив экономку, он позвал не слишком обрадованного этим полицейского, попросив снова приступить к обязанностям няньки. — С пробормотал он на ходу, пока не шли по тому же длинному коридору. — Пусть посидит немного, слегка попреет. Посмотрим, что она еще вспомнит. А нам надо бы выяснить поскорей насчет этой дамочки Круэс, пока она сама здесь не появилась. По ее реакции мы многое сумеем понять. Стив увидел, что тело все еще находилось на том же самом месте. Макгрегор по-прежнему нависал над убитым, жрец, склонившийся над ритуальной жертвой. — Лейтенант наверху, — доложил он. Следов взлома вроде не нашли. Убийца сработал профессионально, заметил специалист по скрытым отпечаткам пальцев, работавший в холле. Видно, насмотрелся кино, книг начитался. Представляете, дверная ручка и ни одного отпечатка пальцев. Думаешь, стерты? <сум> Чисто, как стеклышко. Хотите пари? Сто против одного, что на орудии убийства тоже ничего не будет. С моим-то везением, — проскрепел Стоун, — заключать пари. Он склонился над телом убитого, рассматривая глубокую рану, раскроившую весь затылок. Потом бросил взгляд на статуэтку. Эта штука потянет на 4-5 килограмм. Ее только подыми, остальное дело техники. Он с раздражением обернулся к Стиву. Может, черт подери. Кончишь кряхтеть там? — Пойди сунь два пальца в рот, если не втерпешь. И хватит. У нас работа, а не детский сад. — Да со мной все в порядке, — отозвался Стив, с трудом глотая комок в горле. — Наверное, это от запаха. — Погоди, будут еще ранения в живот, вот тогда нанюхаешься. Стоун втянул воздух сквозь зубы. — Мда... Вполне могла сработать и женщина. Подойти сзади, схватить этого идола и один раз ударить, — заметил он. — Да, но не просто женщина, а сильная, как та фрау, которая сидит сейчас у себя в комнате, — ухмыльнулся Стоун, — такая вполне могла бы зашвырнуть этого болвана и в окно второго этажа в этот момент к ним присоединился один из медиков когда он присел на корточки белый халат захрустел как будто был бумажный мы готовы увести труп в любую минуту ждем команды от лейтенанта майк произнес он он сейчас наверху ну что медицина думает если по простому то тело окоченело вторая стадия Судя по запекшейся крови, можно сказать, что смерть наступила уже давно, приблизительно вчера вечером. А точнее, определим только после вскрытия. Здорово поможет, если узнаем, когда и что он ел на ужин. Как что? Что едят все уважающие себя доктора-вампиры? Большая кружка крови и парочка другая пауков, чтобы не пропала сила. И Стоун, сопя, поднялся и, обернувшись к Стиву, бросил. — Пошли. Быстренько пробежимся по квартире, а потом заглянем к секретарю. За раздвижной дверью справа от лестницы они обнаружили небольшой скромный кабинет. Картотеки, книжные шкафы вдоль стен, широкий металлический стол, стул и кушетка завершали обстановку. Все, что здесь находилось, было далеко не новым. Даже металлический стол, — заметил Стив, — покрывали царапины. На деревянной подставке магнитофон, с виду довольно дорогой, ни картин, ни истампов, ни пометок на календаре. Стив подергал ящики стола, закрыто, как и картотека. Если это миссис Ханс любит совать нос в чужие дела, то ей тут не сладко приходится. Или, может, она ловко орудует отмычками... — Она? — Да нет. Такой только сломом работать. — Как думаешь, это кабинет Мирика? — Вряд ли. Слишком незамыслова для него. Ты посмотри на его ботинки. Ручная работа. И костюм. Долларов триста, не меньше. Оставив раздвижную дверь открытой, они прошли в большую комнату, которую уже видели раньше. Занавеси на окнах были теперь раздвинуты, но свет все еще горел. «Какой же у этой комнаты нежилой вид!» — снова подумал Стив. Другая дверь наискосок от камина вела в соседнее помещение, мыслившееся как столовая. «Эх!» — выдохнул Стоун. «Вот где кабинет, так кабинет! Миллионер был этот! Хэр-доктор!» Имсовские стулья, антикварный стол, персидский ковер. Пожалуй, вы правы, коллега. Примечание. Имс — американский дизайнер. Гляди-ка, еще один магнитофон. Что за черт? Я думал, у этих гипнотизеров полно всяких амулетов, идолов и разных штучек-дрючек, а тут... Похоже, он был настоящим доктором и стив жестом указал на пергамент в раме с огромными готическими буквами висевшие на стене возле стола доктор философии это тебе не знахарь какой нибудь подумаешь что же мне доказательство осклабился стоун если у тебя есть связи достать такую штуку ничего не стоит такого добра навалом Стоун открыл дверь напротив стола и выглянул в длинный коридор. Затем попробовал открыть еще одну дверь. «Закрыто», — произнес он с отвращением. «Буфетная, наверное», — предположил Стив, вспомнив дома своих одноклассников, такой же планировки. «Возможно, здесь проход на кухню, а комната миссис Хасс с другой стороны, или еще это, может быть, небольшой гостиной» а за ней помещение для прислуги. А эта стеклянная дверь во двор вроде бы опечатана. Стоун не обращал на слова напарника никакого внимания. Пристально уставившись на магнитофон, он медленно нажал на кнопку «Пуск». Из магнитофона послышался шипящий звук. «Пусто — Пусто! — пробурчал он. — Может, это как раз та пленка, из-за которой он ей вчера хвост накручивал? Пока они слушали, Стив тщательно изучал ежедневник, лежавший на столе доктора Мирика. «Софьяновый переплет», — заметил он про себя. «Все по первому разряду». Похоже, ремесло гипнотизера дает неплохой доход. На понедельник, 28 августа, то есть вчера, было записано два имени. Потом в полдень Мона, и до семи вечера больше никого. В графе девятнадцать часов кто-то нацарапал группа номер пять. — Не слишком напряженный день, — заметил Стив. Стоун в это время рылся в ящиках массивного стола орехового дерева со сноровкой профессионального вора. Обнаружив личную телефонную книжку, о которой упоминала миссис Хаас, он передал ее Стиву. — Держи под рукой, она нам понадобится. Выдвинув широкий и плоский центральный ящик, Стоун так и присвистнул. — Ты только погляди, — произнес он, вытаскивая из ящика фото в рамки. — Симпатяшка, а? Стив уставился на художественное фото и непроизвольно вздохнул. С фото глядела роскошная блондинка. Стефану с любовью. Лайла он убивал этих красоток на повал одним взглядом хмыкнул стоун и может быть может быть одна из них решила отплатить ему за это и убить только уже по настоящему пошли добавил он нетерпеливо переговорим с лейтенантом а потом начнем поиски женщин шершельля Фамс, — подумал стив решив что даже расследование убийства можно компенсировать чем-нибудь приятным.